Глава 5. Петко, босыноги в храсти с рваницей яркой голубой косоворотки, с красным пояском и коротких домотканных штанах, выслушал ответ Тани и с сомнением хмыкнул. Да я-то что? Я ничего, протянул он. А ну как хозяйка не поверит? Она это, госпожа Салара, не привыкла к таким маленьким шарлоткам. Таня схватилась за голову. О чём она вообще думала, что она наговорила-то? Вот правда, будто не она, а кто другой? Салара это что ли? Таня, конечно, много книжек читала и про попаданок в том числе, но в тех книжках, а ну как? Попала и попала, а та, что была на её месте, куда-то девалась. Тут же Таня ощущала себя собой, но говорила такие вещи, которых не знала и знать не могла. Неужели Салара живёт тоже в этом теле, где-то глубоко? Таню пробрала дрожь. Нет, не хочет она делить это, пусть и роскошное тело с прежней хозяйкой. Это попахивает не чем иным, а раздвоением личности. А раздвоение личности попахивает заведением с мягкими стенами в комнатах, где полно людей в белых халатах. "Ну и удружила ты меня, Павла Леонтьевна. Мало ли, что я там взболтнул о сердцах, хочу ли я другой жизни?" Эх. Таня ещё сильнее стиснула виски. А пусть сначала попробует Петко. Так и передай. Мы вообще скорее всего перейдём на торговлю небольшими объёмами, добавила Таня, и ощутила в груди небывалоую лёгкость. Значит, всё правильно сказала. И только Тане так подумалось, как из кухни опять потянуло лёгким ароматом. На этот раз с ноткой апельсиновых корочек и гвоздики. Таня недолго думая бросилась в кухню, и из средней духовки поднимался ароматный пар. Та не скорее схватилась крючка, первую попавшуюся прихватку и открыла дверцу. В этот раз она успела вовремя. В круглой форме выпекался очередной пирог. Похоже, тесто тоже было бисквитное, только жёлтое-жёлтое, как цветы подсолнечника. Девушка подхватила форму и вытащила на плиту. Запах ванили, апельсиновых корочек и чуть-чуть гвоздики опять закружил голову. И тут у Тани опустились руки. Это как понимать? прошептала девушка и прислонилась к стене. Дерев было таким тёплым и таким настоящим, а не что же, пекутся сами по себе? недоумевала Таня. Или тут какой хитрый таймер стоит? Видно, Солора это с вечера поставила пироги для заказчиков, кто на утро заказал. Но сколько же тогда они пеклись, если с вечера то Таня ничего не понимала. А потом до неё стало потихоньку доходить. Ведь не зря же на коробочках было написано про магические сладости. Получается, что тут не таймер, а магия рулит. Мамочки. И что теперь Таня будет делать-то? Ну, положим пироги, торты, она печь умеет. Слава богу, бабуля в своё время научила. Таня даже вспомнила, что был в её бурной жизни один момент, когда она и сама хотела открыть вот такую пекаренку. Был, да. правда быстро сошёл на нет. Таня нахмурилась, вспоминая своё буг весь откуда взявшееся желание стать независимой владелицей маленькой пекарни. Совсем крошечной, тортики, пироженки, чтобы свежие и под заказ. Но да так не вышло. Вот будто мысль взлетела с неё откуда и туда же и ушла. Таня правда тогда с Пашкой поделилась, тот её никак не поддержал. С ума ты сошла, Танька. Там, знаешь, какие связи нужны. А с на пятой станции придираться будет пожарники. Не, у тебя работа хорошая. Тут же малый бизнес, Таня. Это тебе не хухры-мухры. Настойчительно закончил Пашка бывший муж, у которого его бизнес по продаже покупки запчастей не пошёл. Таня не рискнула, а потом закрутилась, завертелась в череде рабочих будней и забыла про то давнее своё, не весть, как возникшее желание. Теперь же вот вам, Татьяна Петровна, ваши желания на тарелочке. Получайте и распишитесь. Магическая лавка подумать только. Таня растерянно покачала головой. Но как же, как же эта магия работает? Таня смотрела на апельсиновый, как она назвала его пирог, и только диву давалась. Форма, которая удерживала пирог внутри, взяла, да и распалась на две части. Сама собой, мамочки. Вот прогресс тут у них. Спят на узких лавках, покрываются мехами диких животных, а прогрессное лицо магический. Таня затаив дыхание смотрела, как пирог остался лежать на круглой подставочке, а форма юркнула в раковину и замерла. Замерла и Таня. Нет, магия магией, но чтобы формы для выпечки сами отщёлкивались и прыгали в мойку? Ноги у Тани слабели, и она как подкошенная рухнула на пол. Охнула. Кобчику опять не повезло. Но когда фигурный ножик, который спокойно висел высоко на крючке, спладировал на стол и принялся деловито нарезать бисквит на пласты, Таня подняла неведомая сила, и она с воплем вылетела из кухни, захлопнула дверь, прислонилась к ней и перевела дыхание. Прозрачная ночнушка, в которой Таня красовалась до сих пор, в миг промокла от пота. Страшно. Так страшно-то и не было даже тогда, когда ей предложили на старой работе подписать заявление по собственному желанию. Работа была не так, чтобы особенно хорошая, но денежки платили. А тогда была ещё мама жива, и ей требовались дорогие, такие дорогие лекарства. Ну ничего, обошлось. Тогда-то они нашла другую работу. Вот как раз менеджером по продажам крепежного материала. Неженская работа. Мужики вокруг тоже так думали. Ну вот срослось, чуть не лучшим менеджером стало. Но там дома все страхи были такие понятные, может быть, не менее страшные, но понятные. А тут ножик сам режет коржи. Магия. Что за магия такая? И как Таня сможет с ней ладить? Таня отдышалась, приоткрыла дверь и заглянула одним глазком на кухню.